Глава пятая. Повар. Снежный человек в драной простыне сидит, сгорбившись на опушке, где трава, вика и морской виноград переходят в песок. Стало прохладнее, и отчаяние немного отступило. И хочется есть. У голода есть свой плюс, если ты голоден, значит, еще жив. Над головой шелестит листьями бриз, скрежещут и зудят насекомые, Красное заходящее солнце освещает башни в воде, уцелевшие стекла вспыхивают, будто кто-то зажег гирлянду лампочек. Кое-где сохранились сады на крышах, теперь там разрослись кусты. К ним по небу летят сотни птиц, домой к насестам, ибисы, цапли, черные бакланы, это снежный человек знает точно. Они устраиваются в темной листве, каркают и ссорятся. Теперь он знает, где искать гуана, если понадобится. На опушку к югу выбегает кролик. Скачет, прислушивается. Останавливается пощипать траву гигантскими зубами. Он светится в сумерках. Зеленоватое сияние. Иридоциты какой-то глубоководной медузы. Давний эксперимент. Кролик в полумраке мягок, почти прозрачен, словно рахат лукум, будто мех можно слезать, как сахар. Зеленые кролики существовали еще когда снежный человек был мальчиком, хотя тогда были не такие огромные, еще не выбрались из клеток, не скрещивались с дикими и не причиняли неприятностей. Кролик снежного человека не боится, хотя вызывает массу плотоядных желаний, хочется ударить животное камнем, голыми руками разорвать на части и запихать в рот вместе с шерстью. Но кролики дети Орекс, и к тому же ее священные животные, а огорчать женщин не стоит. Сам виноват. Наверное, он был в дупель пьян, когда сочинял законы. Надо было сделать кроликов съедобными, по крайней мере для себя, но теперь уже поздно. Он почти слышит, как Орекс над ним смеется снисходительно и немножко злорадно. «Дети Орикс, дети Карастеля. Надо было что-то придумать. Излагай проще, не распыляйся, не запинайся. Вот так, должно быть, советовали адвокаты преступникам на скамье подсудимых. Карастель сделал кости детей Карастеля из кораллов, что лежали на пляже, потом сделал плотих из манго. А дети Орикс вылупились из яйца, огромного яйца, которое снесла сама Орикс. Вообще-то она снесла два яйца. В одном были птицы, звери и рыбы, а в другом слова. Но яйцо, в котором были слова, проклюнулось первым, а дети-ка тогда уже были созданы. Они съели все слова, потому что хотели есть, и когда проклюнулось второе яйцо, слов уже не осталось, поэтому звери не умеют говорить. Главная внутренняя логика – Снежный человек давно это понял, еще когда ему сложнее давалось вранье. Теперь, даже если его ловят на мелких противоречиях, он может убедительно соврать, потому что эти люди ему верят. Нынче из всех живущих на свете лишь он один видел коростеля в лицо, и в этом его преимущество. Над его головой реет незримая хоругвь карастельства, коростеления, карастельшества, освещая любой его поступок. Всходит первая звезда. «Звездочка светлая, звездочка ранняя. Сделай, чтоб сбылись мои желания», — произносит он. Опять какая-то учительница из начальной школы. Толстозадая салля. «А теперь зажмурьтесь. Крепче. Крепко-крепко. Введите падающую звезду. А теперь загадаем желание. Попросим того, чего хотим больше всего на свете. Только «Никому не говорите, что загадали, а то не сбудется». Снежный человек крепко зажмуривается, закрывает глаза кулаками, кривит лицо. «Ну вот, падающая звезда, голубая. Звездочка ясная, первая зоренька. Пусть все исполнится скоренько, скоренько», — заканчивает он. «Держи карман шире». «О, снежный человек!» «А почему ты ни с кем не разговариваешь?» — говорит чей-то голос. Снежный человек открывает глаза. Трое детей карастели из тех, что постарше, стоят поодали, с интересом за ним наблюдают, видимо, подкрались в сумерках. «Я говорю с коростелем», — отвечает он. «Но ты говоришь с коростелем через свою блестящую штуку. Она что, сломалась?» Снежный человек поднимает левую руку, показывает им часы. «Это чтоб слушать коростеля». А говорить с ним надо по-другому. «А почему ты говоришь с ним о звездах? Что ты говоришь, Карастелю, о снежный человек?» «Действительно, что это я говорю, Карастелю, — думает снежный человек. Когда имеете дело с аборигенами, — заводится запись у него в голове, на этот раз более современная, конец XX -го века, голосом уверенной в себе женщины — Следует попытаться уважать их традиции и ограничивать свои объяснения простыми концепциями, которые могут быть поняты в контексте туземной системы верований. Какая-нибудь самоотверженная работница из гуманитарной службы в костюме-сафари с миллионом карманов и сетчатыми подмышками. Снисходительная, смодовольная сучка. Думает, у нее есть ответы на все вопросы. В студенческие годы он знал барышень такого типа. Окажись, она здесь, ей пришлось бы пересмотреть смысл слова «аборигены». «Я сказал ему», — отвечает снежный человек, — «что вы задаете слишком много вопросов». Он подносит часы к уху. «А он, — говорит, — если не перестанете, он с вами разделается, как повар с картошкой». «Пожалуйста, о, снежный человек, скажи, а что такое повар с картошкой?» «Еще одна ошибка», — думает снежный человек. «Нужно избегать невразумительных метафор». «Повар с картошкой», — говорит он, — «это такая очень-очень плохая штука, такая плохая, что я даже описать не могу, а теперь вам пора спать, уходите». «Что такое повар с картошкой?» — спрашивает снежный человек сам себя, когда они убегают. «Картошка — это клубень растения, его растили на полях». «Что такое поля?» Это мы пропустим слишком сложно. Картошку едят. Только сперва ее чистят, потом жарят. «Пожалуйста, скажи, зачем ее надо жарить? Почему нельзя просто съесть растения?» Это мы тоже пропустим. Слушайте внимательно. Повар срезает с картошки кожуру, режет картошку на куски и кладет на сковородку. Это такая круглая железная коробка. Она нагревается на плите. «Что такое плита?» «Неважно». Пока картошка лежит на сковородке, повар достает масло. Масло – это желтый жир. Он делается из выделения молочных желез. Ладно, масло тоже пропустим. Итак, повар жарит картошку на сковородке, а потом подбрасывает, и картошка слетается со сковородки и падает на пол. Ладно, говорит снежный человек. Попробуем еще раз. Картошка – бесполезное изобретение темных времен. Картошка... Было орудием пытки, и все, кого пытали картошкой, в вербальной форме изрыгали свои грехи и преступные деяния из прошлых жизней. Картошка была предметом культа, ее пожирали фетишисты, которые верили, что она увеличит их кинетическую и сексуальную силу. Повар же необъясним доступными рациональными средствами. Повар — это я, и мне крышка.